Рецепт нового коктейля или гимн голодным. Тело твоей культуре посвящается. Чтобы хорошо выглядеть, надо меньше есть и больше двигаться. Все просто. Честно говоря, я не очень понимаю, зачем люди так много едят. Они что, так же много работают? Взрослому городскому мужчине в наши дни, когда прежние великие стройки завершены, а новых нет и в проектах, Есть, грубо говоря, вообще не обязательно. Выпил чашку крепкого чаю с утра, просто для того, чтобы проснуться, в обед съел кусок черного хлеба, на ужин опрокинул рюмку водки, залезал солью, ну, оливку проглотил. Больше ничего не надо, на жизнь хватит. Остальная еда по обстоятельствам. Путнику можно все, особенно на собственноручно пойманную дичь. Сидишь на земле... Закопай дичь в землю, разожги сверху костер, это стоит попробовать. Ушедшим в самоволку можно все, особенно ворованное. Ходишь по саду, размышляя, а не выйдет ли сейчас, приглянувшись вам хорошенькое горничное, проверить, высохло ли господское белье. Сорви яблоко, надкуси, все равно ведь кислое. Долго шел босиком по снегу на родину, выпей горячего бульона, Как придешь. Обуйся заодно. Покидаешь родину, нажрись на дорогу малинового варенья, гадина. Тульский пряник с повидлом окунай в варенье и жуй. Если вдруг дуэль, тогда черешня очень к лицу, ей можно эдак плевать в сторону противника, пока он не попадет вам в лоб. Сел на берегу реки с сыном, раскали арбуз, черпай сахарной внутренностью рукой. Если решил свести счеты с жизнью, бокал шампанского и риску. Пока будешь в зубах ковыряться, может, раздумаешь. Мужчина 30 годам уже съел большую часть того, что нужно, а к 40 начинает есть чужое. Все свое он давно уже носит на себе. Существует несколько вещей, которые унижают человека нашего пола. Например, Омерзительное высказывание «путь к сердцу мужчины лежит через желудок». Какая гадость! Через желудок лежит путь к сердцу свиньи. Путь к сердцу мужчины лежит через рассудок и само сердце. Даже дельный и красивый пес, самый верный друг человека, больше ценит не того, кто его кормит, но того, кого слушает и считает равным себе. Если он... Присмыкается за кормёжку – это подонок, а не пёс. Хорошо питаться надо до 16 лет. С 17 до 21 жадно жрать. Потом, покинув казармы и университеты, заводя детей и ещё новых детей, понемногу минимизировать рацион так, чтобы к 50 годам перейти на изюм. Я тут неделю пил 3 стакана молока в день, и всё. Ничего не изменилось». Даже не проголодался к воскресенью, просто молоко кончилось в доме. Скоро попробую перейти на воду, потом расскажу, чем дело кончилось. Воды много, река рядом. Хватит себя баловать. Нас еще никто не огорчал до такой степени, чтобы успокаивать себя, каждый день ужиная в ресторане. Известные мне мужчины, которые отвратительно много едят, делятся на две категории. Первым нечем заняться – и они себя не уважают, поэтому отваривают себе по 12 сосисок, заливают все это, включая плошку макарон, майонезом и давятся, перед сосисками суп из трехлитрового горшка, после сосисок ведро компота, потом расстегнут восемь верхних пуговиц у рубахи и сидят сырые. Вторые ужасно заняты и очень себя уважают, так заняты, что обедают только всерьез и обстоятельно, Рестораны посещают как службу в церкви, неукоснительно благоговейно. Так уважают, что кормят себя и кормят. Чем больше кормят, тем крепче самоуважение. Первые, естественно, относительно бедные, вторые так или иначе обеспеченные. Бойцовский, красивый, быстрый, как скорый поезд мужчина после 30 в России редкость, исчезающий вид. Слишком большие лица – слишком много мяса на теле вы заметили что у нас стало модным не торопиться раньше так себя вели только блатные на зоне теперь у нас все стремятся в блатные 15 раз подтянется один из 100 100 метров куда пробегут но только медленно зато отметку 500 метров никто не возьмет а если в атаку а если динозавр за вами побежит да мало ли что бывает? История наших достижений стала превращаться в кулинарную. Где, да когда, да на какую сумму? Мы столько съели всего, но ну и где плоды нашего труда? Где высотки, цветущие нивы, кудрявые дети, плотины, ракеты, коньки на избах? Офисные работники должны питаться бумагой, исполнительная власть осознанием власти, парламент друг другом. Что посеяли, то и пожрали. Здесь положено было бы Восславить физкультуру и физзарядку, Но я треть жизни провел в спортзалах. Сам тип этой бройлерной курицы с яйцами, Которая разглядывает в зеркале свои ягодицы, О, как он отвратен мне. Вот они приходят туда, И шесть часов бродят от железяки к железяке, Сверяются с записями, что твои естествоиспытатели ведут свои восхитительно глупые разговоры и запивают их смесью из кефира, сырых яиц и детского питания. «К те они работают вообще, эти люди?» – думал я иногда. «У кого они своровали детское питание и кефир?» «Меня восхищает тип бойца, к которому я себя никак не отношу, но, право слово, я так и не знаю, куда тратят свою мощь Большинство известных мне посетителей тренажерок. Нет, лучше пойти в ресторан и нажраться с друзьями, водки с пивом, с вином, с вискарем, с хреновухой, с коньячиной, съев при этом ведро шашлыка и таз пельменей, подраться при этом с такими же дурными соседями по соседнему столику, протрезветь и снова надраться, так, черт возьми, честней. Мужчина, маниакально обихаживающий свое тело, только ради того, чтобы обихаживать свое тело, какой-то неправильный мужчина. Что до меня я никогда не качал железо ради всей этой сомнительной красоты пропорции, но последовательно и старательно издевался над собой, отжимался, подтягивался и толкал железо до той стадии, пока не начинал орать в злобе и перенапряжении, потом отмокал в ледяной ванне, дрожа от усталости и странного душевного остервенения». Есть, кстати, после этого совсем не хотелось. В хорошие дни я могу подтянуться 30 раз и 150 раз отжаться на кулаках, но никаких особенных мышц на себе не наблюдаю до сих пор. Мне вообще куда симпатичнее сухие, куда суши меня самого и стремительнее, куда стремительнее меня мужики, наделенные, замечательные, особенно для их скупого на детали внешнего вида, силой, и вполне объяснимый тем же самым внешним видом выносливостью. От таких мужчин должны рождаться сухие и стремительные дети, много сухих и стремительных, как Маугли, детей. Однако ж мужчина в нашей милой державе избалован. Мужчины осталось мало, мужчине все прощается. Мужчина стал двигаться меньше, самые подвижные мышцы у него находятся в челюстях, остальные мышцы временно отдыхают. Перекусил кого-нибудь напополам, чем-нибудь закусил жареным – вот он, современный идеальный мужчина в работе. Такой не нуждается в наших советах, и мы ему их не дадим. Мы будем думать не о конкретных людях, а про коллектив. Гнаться в одиночестве за своим личным здоровьем – какой-то, боже мой, мавитон, таких вещей стоило бы стесняться. Нужно затеяться с какой-то огромной замутой, которая коснется, если не всех, то многих. Надо менять моду, менять ориентиры, так мы станем лучше выглядеть. Русскому джентльмену пристало выглядеть хорошо, он не американская женщина. Вот скажу навскидку, меньше контрацептивов, больше детей. Они съедят нашу еду, избавят нас от лишних проблем с весом, заставят больше работать. Потом они все время разбегаются, их надо догонять и собирать в кучу. Одно время у меня не было машины, и я трех своих детей отводил зимой в садик на себе. Сначала пешком, потом на маршрутке. Попробуйте в 8 утра запихнуть в переполненную маршрутку троих малых чад, а затем извлечь их оттуда, расползшихся по салону. Потом опять пешком. После этого их надо было еще и раздеть, а затем снова нарядить, но уже в детсадовское. Ни один зуб, даю, культурист такого не повторит. Человек с лишним весом просто погибнет, исполняя этот номер. Идем дальше. Меньше города – больше воздуха. Меньше медленных подходов – больше самоистязания. Меньше серьезных людей – больше веселых. «Стремительней, не надо делать вид, что мы все успели». Мы прожили реальную часть жизни едва ли не в самое пустое и бесстыдное время из возможных, и за плечами у нас куда больше пустоты, чем поводов для понтов. Меньше скептицизма, меньше цинизма, от этого надуваются щеки и глаза пустеют. Больше голода – больше жажды, меньше офисов – больше митингов, больше влюбленности и больше верности, больше маршей и больше танцев на улице – чтобы не осталось времени ни на что. Вместо того, чтобы взбить очередной молочный коктейль, давайте взобьем до розовой пенки время вокруг нас.